Глава одиннадцатая. Месяц спустя после убийства доктора Берга одновременно в разных концах России были арестованы Залкинд, Арсений Иванович, Вера Андреевна и Алеша Груздев. Больной и давно уже кашлявший кровью Геннадий Геннадьевич по совету врачей уехал на юг. Партия осталась без комитета. Розенштерн, по горло занятой организационной работой, поручил Александру боевые дела. Арест товарищей не взволновал Александра. Он видел дряхлость Арсения Иваныча, прекраснодушие Алёши Груздева, беспочвенность Веры Андреевны, но как и Володя был не в силах понять, что канцелярская волокита создалась не их сознательной волей, а духом партии, тем её духом, который допустил расцвет провокаций. И возможность разбойного грабежа. Он думал, что наученный горьким опытом Ротзенштерн возродит любимую партию и вернёт утраченное доверие. Но та ответственность, которую принял он, безвестный лейтенант Александр Болотов, взволновала его. Он не ждал, что ему неподготовленному к работе и не пережившему ни каторги ни тюрьмы, суждена высокая честь управлять партийной дружиной. Но выбора не было. Хотя товарищи не мирились с горестным поражением и красноречиво доказывали на сходках и писали в газетах, что террор желателен и даже необходим, после раскрытия доктора Берга никто не смел рисковать своей жизнью. Кроме Абрама, Вани и Анны, к Александру примкнули коль Кабосяк и Свистков, да приехавший из Сибири еще бодрый старик Соломон Моисеевич Бух. С ними с этими испытанными людьми Александр и приступил к заветному делу. В конце июля дружина стянулась в Москву. Однажды в августе Александр назначил свидание Абраму. Он вышел из дома вечером, но вместо того, чтобы идти на Тверскую по Воздвиженке, прошёл в Кремль. Только здесь, в крестьянской Москве, в Москве Дёктя под Дёво Крагош чудотворных икон и расстрелянных баррикад, он всем сердцем сознавал, что он русский, что он кровно связан с Россией. На западе за Пресненскими прудами в багряно-алых прощальных лучах торжественно догорало солнце. В прозрачном воздухе звенели крылья стрижей. Александр остановился у Тайницкой башни. Он увидел синюю ленту неширокой, за лето обмелевшей реки, Румяненная заря у Замоскворечья, нескучный сад и Симонов монастырь, огромную русскую, живущую многовековой жизнью Москву, всероссийское бремя, террор, задумался он. Но почему я? Почему не Розенштерн? Не кто-либо из тех, кто заслужил эту честь, кто доказал, что имеет право Господи, почему умер Андрюша? Он бы мог, он бы меня научил. Где взять мужество, где взять уменье? Я обязан убить. Кого убить? На кого поднять руку? А если снова разгром? Если снова незабываемый стыд? Смеркалось. Кремль был пустынен, И у ворот его равнодушно, как океан раптала Москва. Здесь у белых кремлёвских стен, перед Успенским собором, в двух шагах от усыпальницы русских царей, Александр почувствовал колебание, но он понял, что ему и партии и народу нужна эта кровь, что только ею увенчается революция, только ею спасётся Россия. Ему казалось, что справедливо и хорошо, если именно он, офицер российского флота, сделавший японский поход, нанесёт последний удар, отомстит за Порт-Артур и Цусиму, если именно он ценой собственной жизни сумеет завершить революцию.